Концепции истины. Проблема критериев истины. Рассматривая философскую теорию истины, мы ставим два вопроса. Какие свойства знания определяют его истинность? Как отличить истину от лжи или заблуждения? В русской философии понятие ложь и заблуждение разграничил Соловьев. Заблуждение – когда человек ошибается не специально, не зная истины. Ложь – зная истину, специально отступить от нее. По Аристотелю утверждение или знание – истина, если оно фиксирует действительно происшедшие события или действительно существующие отношения. Но определение Аристотеля находит в философской традиции разные истолкования. Первое. По-разному объясняется, что означает соответствие. Истина – это характеристика только наших знаний, мыслей, а не предметов. Предметы материальной мысли идеальны. Следовательно, соответствие между ними должно быть совпадением объектов с принципиально разными способами существования. Второе. По-разному раскрывается понятие действительность, исходя из разных представлений о том, какая часть реальности обладает настоящим подлинным существованием. Для материализма действительность – это объективная реальность, существующая независимо от человеческого сознания и отражающаяся в нем. Поэтому истина объективна. Она определяется предметами объективного мира, а не мнениями людей. Истина не может быть различной, для идеализма действительность – это духовная реальность. Истина и заблуждения разграничиваются в сфере сознания. С точки зрения объективного идеализма, действительность – это абстрактная духовная сущность, предшествующая существованию вещей. Например, у Платона истина – то, что соответствует Эйдосам, а не вещам. Религиозные идеалистические направления признают действительным в полном смысле только Бога. Поэтому истина то, что соответствует его замыслам и воле. С точки зрения субъективного идеализма, действителен лишь мир ощущений, восприятий. Беркли. Быть значит быть воспринимаемым. То, что за его пределами, гипотетично. Поэтому истина только то, что соответствует нашему восприятию, согласуется с опытом. Существует два направления темы истины. неопозитивизм 30-е годы XX -го века, в соответствии с которым по-настоящему истины только протокольные предложения, фиксирующие атомарные факты. Истина то, что соответствует прежним знаниям и прежним данным, согласуется с общим представлением о реальности. Иррационалистические направления трактует внутренний мир человека как поток эмоций, переживаний, волевых импульсов. Поэтому истина то, что вписывается в этот мир. позволяет его выразить и гармонизировать. Следовательно, нет истины для всех. Истина по-своему переживается и осмысливается разными людьми. Она субъективна. От определения истины зависит и решение вопроса о критериях истинности. В самом общем виде критерием истины является практика. Практика – это материальная преобразующая целенаправленная деятельность. Сущность – критерия практики. На основе имеющихся у нас представлений – Мы воздействуем на объект. Если результат воздействия совпадает с ожидаемым, значит наше представление было истинным. В науке форма существования практики – это опыт. Но в конкретном применении критерий практики ограничен существующим историческим уровнем развития практики, абстрактным характером некоторых теоретических областей. Поэтому различные философские направления предлагают и обосновывают еще ряд дополнительных критериев истины. Логические критерии истины – соответствие законам логики, внутренняя непротиворечивость, целостность и системность теории – соответствие общим принципам и законам науки. Всю эту группу обосновывает философское направление – теория когеренций. Ценностные критерии истины. Первое. Истина – это то, с чем все согласны, или согласно большинство. То, что объединяет людей – теория общезначимости. Второе. Истина – это то, что принято в результате договоренности, как удобная система описания. Конвенционализм. Третье. Истина – это то, что, помогает человеку, приводит к практическому успеху. Прагматизм. Четвертое. Истина – это то, что важнее всего для человека. Его жизненные ценности. Экзистенциализм. Эти критерии истины могут характеризовать не только истину, но и заблуждение.